Комментарий доктора медицинских наук Файвишевского В данном комментарии мы будем рассматривать лишь случаи, происходившие с людьми. Что касается ослиц, лошадей, машин, эти факты остаются на совести авторов. Надо сказать, что Библия писалась по устным преданиям. При ее создании использовалось множество притч, легенд, не совсем понятных современному читателю. Кроме того, известно множество рассказов об упрямстве ослов, не случайно же здесь упоминается эпизод именно со ослицей. И что же, каждый случай упрямства осла следует приписывать действию потусторонних сил? Люди, занимающиеся дрессировкой животных, знают многочисленные случаи необъяснимого, на первый взгляд, упрямства их подопечных. Но не влияние же это ангела Господня. Сообщения о невидимых лучах, останавливающих двигатели автомобилей, относятся в основном к 30-м годам. В это время Алексеем Николаевичем Толстым был написан знаменитый гиперболоид инженера Гарина. Тема невидимых секретных лучей была очень популярной в то время. Так не являются ли подобные сообщения, Данью моде, слухам и тому подобное. Сегодня, когда в моде летающие тарелки, Нечто подобное приписывается им. Завтра появятся летающие кастрюли, И они будут также испускать какие-нибудь лучи. Любой автолюбитель знает, Что причин остановки двигателя великое множество. И даже не всякий опытный водитель Может сразу установить их. Неопытному же водителю — Любой отказ мотора может показаться загадочным. Что же касается неведомых сил, действующих на людей и заставляющих их совершать движения, необъяснимые для них самих, то здесь можно сказать следующее. Да, действительно, бывают состояния, когда человек не может руководить своими действиями. Например, довольно часто руки как бы не слушаются. Ноги сами идут влево или вправо, хотя человеку этого не хочется. Причин этого несколько. Возникают такие явления в результате временного нарушения мозгового кровообращения, например, в случае вегето-сосудистой дистонии. При этом сознание не теряется, ощущения сохраняются. Гипнабельные люди, легко подверженные гипнозу, Часто впадают в гипнотическое состояние под действием монотонности дороги, и тогда они могут совершать неожиданные для себя поступки. Известны действия человека в состоянии эпилептического абсанса, кратковременного бессознательного состояния, когда происходит мгновенное отключение сознания при сохранении двигательной активности. Например, из судебной практики известен такой случай. Женщина-водитель с двадцатипятилетним стажем неожиданно для себя на полном ходу врезалась в очередь, стоявшую на тротуаре, затем совершила несколько маневров — их потом не смогли повторить мастера-автогонщики — и остановилась. Признавала себя полностью виновной, мечтала, чтобы ее осудили. Объяснить происшедшее сама — не могла и такой случай не единичен в ходе медицинских исследований у пациента с помощью электрического тока раздражали двигательный центр мозга испытуемому же казалось что его кто-то зовет и ему хотелось повернуть голову затем он получил от экспериментаторов приказ не поворачивать головы при увеличении силы тока то есть степени раздражения, мышцы сами поворачивали голову. У пациента было полное ощущение, что какая-то неведомая сила проделывает это с ним. Вполне возможно, аналогичное самопроизвольное возбуждение этого центра и, как следствие, ощущение невидимых барьеров, неведомых сил, действующих на человека. случае с девочкой-служанкой — Типичен для одной из разновидностей заболевания шизофренией, при которой у больного возникает чувство, что он не может управлять своим телом, и кто-то посторонний делает это за него, ставит барьеры, невидимые стены, препятствия, овладел им. Ведь девочка была в подавленном состоянии, грустила по дому. Возможно, часть описанных случаев — принадлежит к тому типу и вполне поддается объяснению с точки зрения современной медицины, объяснению, исключающему вмешательство таинственных сил в то, что мы считаем реальностью, как декларируют авторы книги в начале главы. Но есть среди них и такие, которые являются пережитком тех поверий, что существовали во времена веры в волшебников, добрых и злых фей. Впрочем, порой эта вера сохраняется в буржуазных странах и поныне, подогреваемая мистицизмом, под влиянием которого находится значительная часть населения этих стран, не исключая и авторов книги чудес.